Глава третья. Обладатели соломенных шляп. Чайки, которые еще час назад шумели в нишах гнезда на горе, стихли. Ветер растворился, смолкли голоса. Лишь у порогов или калиток важно сидели кошки. Над хмарью сгущались сумерки. Из-за туч казалось, что городок спрятан в шкатулку с каменными стенками. Ровное море налилось свинцовым оттенком. Фантома старалась красться, как мышка, но ее туфли все равно цокали. «Давай спустимся на набережную», — предложил Спук. «Кошки смотрят в ту сторону, обрати внимание». «Ага, как будто ждут кого-то», — согласилась Фантома. Белые и черные мордочки поворачивались вслед за детьми. Полосатые хвосты нервно вздрагивали, ушки прижимались к головам. Кошки смотрели на Спука и Фантому со спокойной уверенностью и даже не думали уходить с дороги, когда к ним приближались. Пару раз в окнах домов мелькали любопытные детские носы, ведь шаги в полной тишине и в неурочный час привлекали даже тех, кто прятался за закрытыми дверьми. Но почти сразу руки взрослых плотнее задергивали шторы, и все снова погружалось в гипнотическое спокойствие. Мистический туман начал опутывать улицы хмари, Он не усыплял, наоборот, нервы от него звенели, как струнки. Фантома улыбалась краешками губ, наслаждаясь этим ощущением. От влажности ее волосы стали еще пышнее, как и у Спука. Только у нее это было словно черная тучка, а у брата рыжее пламя. «Уже семь?» – спросила девочка. «Без одной минуты». Спук вытащил из кармана джинсов телефон. «Давай поторопимся, я хочу занять удобную наблюдательную позицию». Постепенно дети поняли, что кошки смотрят не в сторону моря, а, как ни странно, на единственную дорогу, ведущую в хмарь. «Здесь есть автобусная остановка», — шепнул спук, которому начало мерещиться что-то непонятное. «Спрячемся». Стеклянное строение выделялось на фоне старинных домов города. Остановку пытались встроить в ландшафт хмаре выложив нижнюю часть из камней, но смотрелась все равно чужеродно. Зато эта кладка сейчас послужила отличным укрытием для Спука и фантомы. Они сели на корточки позади нее и осторожно выглянули из-за стеклянной части. «Что-то не так, верно?» – спросил Спук. Его сестра догадалась первой. «Нужно включить фантомное зрение». Спук последовал ее совету. Но тут же воскликнул. Да здесь толпы призраков! Тш! Шикнула сестра. Не привлекай внимания, просто смотри! По дороге, вверх к отелю, спешила цепочка призраков. Здесь были духи, потерявшие человеческую форму. Они летели над землей, похожие на кустики, укрытые к зиме с панбондом. Это такое нетканное полотно, которым укрывают растения от холода. Обычные привидения вышагивали по воздуху, кто-то уверенно, кто-то медленно, то и дело отдыхая. «И так каждый день! Просто люди их не видят!» Не смог удержаться от вопросов спуг Прозрачный серебристый мужчина в шляпе повернул голову в сторону остановки. Спросил у спутницы. «Ты слышала? Это был человеческий голос?» Сам он говорил приглушенно, словно кто-то очень тихо включил радионовости. «Не может быть», — отмахнулась призрачная женщина. «Хмарь безопасна для нас, достаточно становиться невидимыми для людей. Спасибо нашим ательерам всегда есть где перевести дух». «Это да», — подтвердил призрак. «Быть привязанным к месту тоскливо, но и скитаться веками, где попало, надоедает». Хорошенько отдохнуть не мешает никому, особенно когда ты уже мертв. Спук и фантомы переглянулись в ужасе. Им приходилось вести разные расследования, помогая родителям, но впервые в их отеле был призрак, который сам устроил отель для себе подобных. Это все значительно усложняло. От избытка чувств спук завалился назад, и сухая ветка под ним хрустнула, как косточка. Духи, что пролетали мимо остановки, замерли потом медленно поплыли в ее сторону. «Бежим!» Фантома потянула брата за рукав свитера. Дети поползли в кусты за остановкой, оттуда перебрались на задний двор чего-то дома, потом оказались на улице, свободной от призраков. Духи не стали их преследовать, и неизвестно, увидели ли они их вообще. Спуки и Фантома оказались у единственного кафе в городе. Столики здесь были огорожены широкими и низкими стойками, украшенными вазонами с цветами на высоте около метра от земли. За ними и притаились дети. Отсюда был виден перекресток, по которому брели привидения. Они наклонялись и гладили кошек, а те вышагивали вокруг полупрозрачных ног, изгибали спинки, задирали хвосты, и вибрация от их мурлыканья словно передавалась всему вокруг. «Хорошо, что нас не заметили», — сказала фантома. «Не хотелось бы подводить родителей». В это мгновение на тротуар рядом легла длинная тень. Отбрасывать ее мог только... «Серый призрак», — пискнул спуг. Они с фантомой вскочили на ноги и бросились бежать в узкий проход между домами, кое-как пробравшись сквозь кусты живой изгороди. Пересекли следующую улицу пытаясь подобраться ближе к отелю и одновременно не попасться на глаза призраком. Дети не видели, что рядом с первой тенью у закрытого кафе скоро легла еще одна. «О чем они только думали?» свистящим шепотом спросила Тина. «Найдем и спросим». В голосе Кабуса слышались угрожающие нотки. А и фантома тем временем, сами того не зная, убегали от родителей и не заметили, что за ними наблюдает двое стоящих в тени гнезда на горе. Это были призраки в некогда соломенных шляпах. «Первые за 25 лет!» – прошамкал один. «Надо наказать, чтоб неповадно было другим!» – хрипло ответил второй. Входная дверь отеля оказалась заперта. Спука и фантома нервно дергали ее, оглядываясь на призраков, которые уже приближались. «Сюда!» послышался высокий голос Юфимии в стороне. Дети побежали на него, пока не увидели низкий дверной проем сбоку отеля. Хозяйка звала их оттуда. «Этот вход сейчас безопасен!» Как только спук и фантома оказались внутри, дверь захлопнулась. В ее замке проскрепел ключ. В комнате было темно, если не считать свечения, исходившего от двух призраков, которые ехидно глядели на детей. Это были старики маленького роста с больными на вид суставами, в шляпах, залатанных рубахах и штанах. «Попались!» – прошамкал один. гулялись! хрипло добавил второй. А потом передразнил Юфимию. «Дети, сюда!» Спука шалела переводил взгляд с них на сестру, а фантома прищурилась, словно призраки были у нее на экзамене. «А вы кто такие, а?» Старики растерялись, потом взяли себя в руки. «Мы тут задаем вопросы!» В тусклом свечении призрачных тел было видно, что фантома сложила руки на груди и нахмурилась. «Ну?» Но... Брат уважительно посмотрел на нее. Порой она здорово напоминала бабулю Бабак. «Это наш отель и наш город!» Визгливо сказал первый старик. «По крайней мере, с семи вечера и до полуночи! Вы нарушили запрет!» — прохрипел второй. «Ну, допустим», — равнодушно ответила девочка. «Мы вчера приехали, только не знаем ни о каких запретах». Первый старик подлетел к ней, выпучив глаза. «Так мы и поверили! Здесь все, все знают о том, что нужно сидеть по домам после семи вечера!» «А зачем вам отель?» — вежливо спросил спуг. Он, как и фантома, долго и оценивающе смотрел на призраков. Те злились, но фигуры их не мутнели, а руки не в силах были схватить. Значит, это были обычные привидения, а не серые. С такими можно договориться без страха, что взлетишь на воздух, если они взорвутся. — Как совсем? — хрипло возмутился второй старик. — А у нас тут постояльцы. Комната вокруг засветилась. Здесь парили еще десятки призраков. Помещение оказалось не коморкой, а просторной залой. Ого! Искренне восхитился спуг. На стенах висели призрачные картины, призрачные кровати были расставлены рядами, а между ними стоял длинный стол с призрачной едой. — Вам же не нужно есть! — вскинуло брови фантома. — Ну и что? — вмешался бесформенный дух, витающий под потолком. Мы тоже хотим почувствовать себя по-человечески. — А теперь, — коварно сказал первый старик, — у нас будет настоящая прислуга. Призраки вокруг загласили, захохотали. Звук такой, словно десяток ржавых пил, подвесили на цепи и начали трясти. — Так что теперь вы наши пленники! — угрожающий надвинулся на детей второй старик. — Будете все тут мыть, «Нам не нравятся черные стены!» «А что это за зала?» Фантома сделала вид, что испугалась, и решила слушаться. «Получается, мы где-то внутри гнезда на горе? Вон тот прямоугольник, он что, кирпичный? Ведет в ту дверь рядом с вестибюлем?» Первый старик хотел что-то сказать, но второй толкнул его в призрачный бок, мол, ни слова. «Но нам нужна будет еда», — развел руками спуг. — Иначе здесь просто станет на пару призраков больше. — сбоху кухня! Первый старик таки выдал секрет. — Там можно что-нибудь раздобыть. — Значит, нам достаточно начать кричать, чтобы нас спасли? Фантома все еще пыталась заставить призраков отпустить их миром. — Конечно, нет! — хрипло засмеялся второй старик. — Звуки отсюда, наружу не проникают. Мы позаботились о защите. «Погодите!» — фантома прикусила губу, задумавшись. «Кого-то вы мне напоминаете, Ну, не вот этим вот!» — она обвела рукой тощих босых стариков. «А тем, как вы похожи!» «Не может быть!» — начал догадываться спуг. «Неужели вы и есть отцы-основатели Игизаки?» — торжествующе заключила фантома. «Я раскрыла вашу тайну!» Близнецы начали надуваться, как ядовитые лягушки. Призраки-постояльцы разлетелись по темным щелям залы, отчего в ней снова померк свет. Шипел первый старик. А! звенел второй. Спуг спрятался за спину фантома, а она глядела на близнецов глазами, расширившимися от ужаса и восторга. Что же делать? Ключ неизвестно где а окон в помещении не было. «Они не серые, не бойся!» шепнула девочка брату, а потом громко продолжила. «Для нас знакомство с вами — огромная честь!» Старики-призраки застыли шарами в воздухе, а потом резко сдулись, как будто их проткнули. «Что?» недоверчиво спросил первый. «Как, как?» хрипло поинтересовался другой. «Вы и правда, Игизаки, да? хором ответили близнецы. Но вы не похожи на свой памятник. Не удержался спуг. И гизаки захихикали по стариковски. Первый объяснил. Мы же пугали того школьтора. Он даже шептал по ночам, что больше никогда не покинет Италию. Но вылепил нас как надо. Какими мы были в молодости. Или хотели бы быть? Грустно добавил второй. Спуг прыснул. Фантома строго на него посмотрела. Даже в сумраке ее взгляд мог прожечь камень. Девочка покашляла и вежливо спросила. «С чего начать? Помочь таким важным историческим личностям, как вы, для меня, большая гордость». Игизаки переглянулись. Другие призраки медленно повылезали из щелей. В воздухе снова засветились кровати и длинный стол между ними. — Вон там в углу есть раковина, ведра и тряпки. Отмывайте пока стены, — великодушно сказал первый игизак. Фантома с важным видом засеменила в нужную сторону. Лапки пряжек лягушек на ее туфлях делали клац-клац в повисшей тишине. Спуг не мог понять, что задумалась сестра, но тоже покорно направился к раковине. — Темновато, — сказала фантома и ближайший к ней дух вежливо свернулся в лампочку и включил призрачное сияние поярче. «Спасибо», — искренне сказала девочка. У духов и так оставалось мало сил, но этот, видимо, при жизни был неплохим человеком, раз хотел помочь, несмотря на слабость. Ведра гремели от каждого прикосновения, тряпки ссохлись, отчего походили на монструозных ящериц. Дети кое-как отмочили в из из крана воде, она окатила юбку с пайетками и фантом брезгливо поджала губы идем вот сюда сказала она брату наклонившись в бок потому что полное ведро оттягивало руку девочка выбрала стену где не было призрачных кроватей и где можно было пошептаться фу это же копать воскликнул спуг мы будем грязные с ног до головы второй игизак подлетел поближе Раньше мы тут жгли свечи и масляные лампы для уюта, пока старушка из Бакалеи не умерла. Жизнь у нее была хорошая, поэтому призраком она не стала. А так было удобно, и спички она нам давала, даже приходила иногда убираться, потому что была влюблена в меня». «Нет в меня!» — визгливо перебил первый игизак. Фантома не сдержала любопытства. «А почему вы разговариваете, как современные люди?» Во время расследований бабаки часто встречали духов прошлого, которые изъяснялись на едва понятных наречиях, а то и вовсе говорили на латыни. «Ну, людьми мы были пятьсот лет назад», ворчливо ответил второй игизак. «Но все это время ни в коме же провели, общались, учились». Несмотря на комичность, близнецы вызывали чувство угрозы, а потому дети, опытные в общении с духами, не лезли на рожон. Фантома аккуратно отжимала тряпку и терла стены. Спуг тоже старался как мог, хотя очень быстро заляпал джинсы и кеды. Он шепотом спросил. «Как бы нам штащить ключи?» «Даже не думай», — едва слышно ответила фантома. «Они не серые призраки, но их тут слишком много и прибавляются каждую минуту, ты заметил?» В щели между плинтусами лезли новые призраки и гизаки испарились, и было слышно, как они разговаривают за стеной. «Видимо, там вестибюль. Они встречают гостей и провожают их сюда. Странно, что они еще все номера не заняли», — сказал спуг. «Думаю, обычно они пользуются всем отелем, когда очередной отчаявшийся владелец продает его за бесценок. Вряд ли гнездо на горе открыто постоянно». Давишний дух лампочка стеснительно вдоль стены подлетел к детям и едва слышно прошелестел. — Вы правы, и мы готовимся выгнать Юфемию тоже, как и всех предыдущих хозяев. А для этого мы сделаем кое-что грандиозное, чтобы никто не захотел покупать отель много-много лет. А то пока его не построили, отцы-основатели столько лет жили в крохотном... — Чего ты там трешься? рявкнул, выплывая из стены, первый Игизаг духа лампочку сдула словно сухой осенний листок с постояльцами нужно быть вежливее сказала фантома и замерла с тряпкой в руке какой будет реакция призраков вы правы паник призрачный старик но у нас нет гостиничного образования мы же были рыбаками а не отельерами о а у нас большой опыт фантома бросила тряпку в ведро так что брызги окатились с пука мы выросли в отелях «И у вас не было своего дома?» Удивленно спросила какая-то женщина-призрак. но «Ну, мы можем жить у бабули», — ответил спук. «Но у нее такой характер, что не очень хочется этого делать». «А у вас какой был дом?» Фантома умела изображать наивность, когда было нужно. «На что это похоже — жить на одном месте?» Но этот вопрос очень разозлил первого Игизака. Он сморщился, словно скомканная бумажка и со свистом улетел в другой конец зала. «Их, триггерит эта тема», — сказала женщина-призрак. «Связано с какой-то травмой. Я живу в обычное время в библиотеке и очень люблю отдел психологической литературы. Жаль, близнецы не хотят пойти ко мне на терапию». Фантома слушала ее и кивала. Она едва ли могла вспомнить человека, который не нуждался бы в психотерапии, а уж привидение тем более. Спук замер, глаза его расширились. Призрачный психолог так обрадовалась тому, что ее слушают, что стало светиться куда ярче. И в этом свете мальчик разглядел ключ, спрятанный в нише в стене и сверху плотно прикрытый призрачным лоскутом. Снять его мог только призрак или тот, кто может включить в руках фантомное свечение. Но показывать кому-либо, живому или мертвому, что ты полупризрак, строжайше запрещено. Когда дети вернулись к работе, спук шепотом рассказал о ключе. Фантома резко оглянулась, напрягла зрение и увидела крошечный призрачный лоскут в нишу у двери. «Я отвлеку их, а ты достань ключ», — сказала она брату. «Ты девочка, ты должна убегать». Фантома посмотрела на спука с таким выражением, что тот смутился. «Уж где-где, а в семье бабаков...» Девочки были такие, что могли и армию возглавить, и с толпой внезапных гостей справиться. «У меня туфли шумные», — примирительно сказала фантома. «Но я знаю, что ты прекрасно можешь справиться с чем угодно. Сто раз сама видела». Спуг приободрился. Ему было непросто рядом со смелой, острой на язык сестрой, которая всегда так шикарно выглядела. Одни поетки чего стоили и серьги-грибочки. «Погнали!» Фантома встала и пнула ведро. Вода разлилась по полу. Девочка добавила громче. «Ой, извините, здесь слишком темно для слабого человеческого зрения». Призраки, сидевшие на кроватях, зашушукались, обсуждая, что зрение у людей действительно не очень хорошее. Призрак женщины, увлекающейся психологией, услужливо собрал всех привидений вокруг, чтобы пятачок мокрого пола был хорошо освещен. Спуг оказался в тени и бочком-бочком добрался до двери, завел за спину правую ладонь, включил в ней фантомное свечение и сорвал заплатку, прячущую ключ. Потом схватил его человеческими пальцами и спрятал в карман. Подумал секунду-другую, понял, что иного момента может не представиться, поэтому торопливо нащупал в двери замок. Фантома, щебетавшая всякую ерунду, лишь бы призраки смотрели на нее, ощутила дуновение сквозняка и вскинула голову. Дверной проем едва выделялся на фоне стены, потому что снаружи была ночь. Словно они со спуком провели в плену не один час, а несколько. На раздумье не было ни секунды, поэтому пока привидения застыли, разину форты фантома вскочила, отшвырнула тряпку и завопила. «Не дайте ему сбежать!» и бросилась за братом. От удивления даже игизаки не сразу сообразили, что случилось. Они не могли и мысли допустить, что дети смогут достать ключ, ведь для этого нужна была рука призрака. А когда в зале поднялся переполох, Фантома была уже снаружи. Кто предал нас? Кто дал им ключ? От гнева игизаки ракотали, как драконы. А Фантома услышала топот, потом громкие голоса. В темноте все казалось другим. Девочка перестала ориентироваться в пространстве на какое-то время. Кто-то схватил ее за плечи и затряс. «Ты жива? Цела?» Это был голос Тины. «Где твой брат? Он только что прибежал к главному входу и снова исчез. Мы искали вас здесь сто раз. Где вы были?» «Спок!» — позвала фантома, вырываясь из объятий матери. Девочка оглядывалась на дверной проем и в темноте не могла его разглядеть. «Я здесь!» — послышался голос спука. «Мама, там они, близнецы эти и толпа призраков. Они отель занять хотят и сделать для этого что-то плохое. Они говорили про Ефимию», — сбивчиво объясняла фантома. «Несите фотошокер, их много!» «Где?» — тревожно спросил Кабус. Фантомы и спук одновременно указали туда, где только что была дверь. «За дверью, которую можно открыть только изнутри» потеряно сказали дети одновременно. Бабуля-бабак в их редкие приезды старалась научить внуков мудрости ловцов-призраков. И в разделе, связанном с призрачной архитектурой, значились двери, которые невозможно открыть снаружи. Если в помещении никого не останется, а дверь закроют, она исчезнет навсегда, останется вне доступа. Вот почему столько лет о призраках в гнезде на горе не говорили их попросту никто не видел. Когда удавалось выселить очередного владельца, они вольготно пользовались всеми комнатами, а в перерывах ютились в помещении, вход в которое изнутри отеля был заложен кирпичами. Тина и Кабус выпили по стакану воды, щедро накапав валерьянке. Русская бабушка Нина всегда выдавала им с собой пузырек другой. Потом заперли детей в комнате Юфимии. Которая от испуга казалась почему-то выше, чем обычно, а сами отправились к двери обманки напротив, вооружившись аппаратурой по отслеживанию призраков. Техника едва слышно пищала и гудела, а потом и вовсе стихла. Батарейка села! Кабус потряс коробочку с антеннами. Только новую поставили! возразила Тина. Спуг, подслушивающий родителей у дверей комнаты Юфимии, не удержался, шепнул сдавленно в замочную скважину. «Полночь». Тина подпрыгнула и обернулась. «Что?» Спук упал на четвереньки, наклонил голову и сказал в щель между полом и дверью. «Они тут только с семи до полуночи, а потом их нет. Вчера же это тоже заметно было». За годы практики бабакам встречались призраки, разделенные на части. Призраки, которые лопались от злости, если кто-то доставал из серванта ценный сервиз. Бывали духи, не желающие покидать пудреницу, и привидения, живущие исключительно в нагретых печах. Но те, что появляются только в определенное время суток. «Кажется, это что-то новенькое», — сказал Кабус. «Ладно, забирай детей». Вернувшись в номер, родители крепко отчитали фантому испука. «Мы начали допускать вас к расследованиям, а вы подорвали наше доверие», — возмущала Стина. Ее страх за детей превратился в злость, отчего голос звучал громко. Бедолага из номера двумя этажами ниже возмущенно застучал по батареям. Никому другому бабаки не мешали, потому как писатель работал на клавиатуре, имитирующей печатную машинку, и стрекот от нее наполнял даже соседние комнаты, а художник ждал музу, сидя у окошка с кистью в руке. Дорогая, потише! просил кабус а потом сам не замечал, как говорил, повышая тон. «Если вы будете подвергать себя бессмысленной опасности, отправим вас к бабуле-бабак!» Ни спуг, ни фантома не поверили этой угрозе. Ни изверги же родители. «Зато мы узнали много полезного. И да, вы правы, это было чистой воды хулиганство», примирительно сказала девочка. Тина снова потянулась к пузырьку с валерьянкой, но передумала, покачав головой. Почему все говорят о том, как тяжело с младенцами, но никто не предупреждает, что потом они вырастают вот в таких подростков? Прозвучало это как самое страшное определение в мире. Мама, волноваться вредно. Спук осторожно подошел к Тине и погладил ее по спине. Это насмешило Тину. Она фыркнула, но подавила смешок. Пусть дети не думают, что их простили за чудовищное непослушание. Ладно. «Давайте подробности». Кабус сел на свою кровать, вытянув длинные ноги. «Ну, основное мы рассказали». Фантома перешла на деловитый тон. «А еще близнецы совсем не такие красавчики, как на памятнике». «Запугали скульптора», — отметил спуг. «Ага», — кивнула ему сестра. «Там целая толпа призраков, есть даже с нормальными характерами. А нас хотели в плен взять, чтобы мы убирались, мыли все». «Привидением-то это делать сложновато!» «Получается, постоянно здесь находятся только призраки отцов-основателей?» задумчиво спросила Тина. «А остальные постояльцы?» «Мы так поняли», — подтвердил спуг. «Но куда же они деваются после полуночи?» недоумевал Кабус. Дети пожали плечами. «Разберемся», — потом спуг жалобно спросил. «А вы на ужин не отложили?» Тина засуетилась. На подоконнике стопкой стояли контейнеры. «Но подогреть не сможем. Столовую на ночь закрывают. Будете есть холодное». Спука и Фантому это совсем не смутило. Они набросились на овощной салат, медальюны из курицы и тушеную фасоль. «А еще...» Девочка аккуратно доживала порцию. «Мы там вроде находились меньше, чем оказалось на самом деле. Не больше часа» а на самом деле была уже почти полночь, когда спуг нас вызволил, и у него это отлично получилось. Мальчик не знал, куда себя деть, откусил слишком большой кусок хлеба и чуть не подавился, закашляв. «Не спать ночами было легче, чем привыкать, что вы становитесь взрослыми», вздохнула Тина. Кабус кивнул, потянулся к справочнику, лежащему на кровати Тины, чуть не свалился на пол и кое-как забрался обратно. «Изучу. Может, что полезное найду, пока наши почти взрослые будут умываться и чистить зубы». «Так лень», — потянул вспуг. Но под строгим взглядом мамы тут же приободрился. «Побыстрее заканчивайте и спать», — строго сказала Тина. «Завтра мы должны составить план, возможно, разложить ловушки и в семь часов во всеоружии ждать наших незаконных ательеров. К середине ночи в гнезде на горе все угомонились, а ранним утром уже пришла Дора. Она отперла дверь своим ключом, открыла столовую и увидела на полу разбросанные предметы. «Опять они!» – сердито воскликнула женщина. Затем отправилась на кухню, принесла корзинку и начала торопливо собирать в нее вещи, пока никто не заметил.